Глава 17. Бейсбольная болельщица «Я знаю, что это открытая линия», — сказал Роудс, дежурному по базе военно-воздушных сил Уэб. «Средства связи я не изолировал. К тому же времени у меня все равно не было. Мой идентификационный номер — синий книжник. Найдите». Пока дежурный офицер сверял его личный код, полковник оставался у телефона. По доносящимся из кабинета звуком он понял, что телеканал опять переключили. Послышался записанный на пленку смех. Шло какое-то комическое шоу. Примерно через шесть секунд канал сменился снова. Зазвучал голос бейсбольного комментатора. И на сей раз телевизор не трогали чуть дольше. «Да, сэр, копирую. Синекнижник». Судя по голосу, дежурный офицер был молодым и нервничал. «Чем могу помочь, сэр?» «Первым делом подготовьте транспортный самолет. Пусть ждет. Заправьте его в расчете на перелет через страну. Место назначения я назову в воздухе. Поднимите полковника Бакнера. Я возвращаюсь с места происшествия с пакетом». «Да, еще на борту должно быть оборудование для видеозаписи. Расчетное время моего прибытия на Уэб между двумя и тремя ноль-ноль. Ясно?» «Да, сэр. Зачитайте». Он услышал, что канал переключили. Новости. Что-то о ближневосточных заложниках. Дежурный офицер без ошибок повторил записанное, и Роуд сказал «Отлично, даю отбой». Он повесил трубку и быстро вернулся в кабинет. Дефин сидела на полу, на сей раз по-турецки, словно догадалась, что ее скрюченная поза напрягает человеческие коленные суставы. Лицо существа находилось примерно в 12 дюймах от экрана телевизора. Дефин следила за репортажем о наводнении в Арканзасе. «Вот бы нам ихнего дождя», — сказал Ганнистон, отхлебывая пепси. Дефин вытянула руку и дотронулась до экрана. Изображение исказилось Щелк, мультфильмы Про Вуди Вудпекера Другой канал Мама родная, Рэй сидел на полу Не слишком близко к Дефин Но не слишком далеко У нее в пальцах пульт Возможно какой-то вид Электромагнитного излучения Сказал ему Роудс Может быть оно использует Электричество тела Стиви А может быть генерирует свое Щелк Теперь на экране был вестерн. Стиви Маккуин «Великолепной семерки». «Здоровско, дядя! Я сроду ничего такого не...» «Заткнись!» Джесси наконец утратила контроль над собой, и сил терпеть происходящее у нее больше не было. «Заткнись ты!» Глаза молодой женщины блестели злыми слезами. Рэй обалдел. «Ничего здоровского тут нет! У тебя пропала сестра, не понимаешь, что ли?» «Я...» «Я не хотел! Пропала!» Джесси начала надвигаться на Рея, но Том быстро поднялся со стула и ухватил ее за руку. Она вырывалась с напряженным, полным муки лицом. «Пропала! А осталось только это!» Она ткнула пальцем в дифин. Существо по-прежнему не отрывалось от телевизора в полном неведении относительно того, что говорит Джесси. «Господи Иисусе!» Голос Джесси дрогнул, она закрыла лицо руками. «О, Господи! О, Господи!» Она принялась всхлипывать, и Тому оставалось только обнять горько плачущую жену. Щелк! На экране появились соревнования по серфингу, и Дефин, чуть расширившимися глазами, принялась следить за перекатывающимися синими волнами. Роудс повернулся к своему адъютанту. «Ганни, я хочу, чтобы ты съездил на место катастрофы и поторопил их. Надо как можно скорее выбраться отсюда». Лады. Ганни допил пепси, бросил банку в мусорное ведро, вышел на улицу и, натягивая кепи, двинулся к вертолету. Горько сожалея, что его угораздило оказаться именно здесь, Роуд смысленно перенесся в Южную Дакоту, на свою ферму близ Чемберлена к жене и двум дочкам. В ясные ночи Роудс изучал звезды в маленькой обсерватории или делал заметки к задуманной им книге о жизни внеземных пределов. Сейчас ему очень захотелось заняться или первым, или вторым, потому что оставался один единственный выход – забрать это создание в исследовательскую лабораторию, невзирая на то, что оно приняло облик маленькой девочки». «Миссис Хэммонд, я знаю, вам очень тяжело», — сказал он. «Но я хочу, чтобы вы поняли. «Что поняла?» Джесси все еще была в ярости. Лицо заливали слезы. «Что наша дочь еще жива? Что она погибла? Что я должна понять?» Щелк — повторение Морка и Минди. Щелк — обзор финансовых новостей. Щелк — еще один бейсбольный матч. «Что мне очень жаль?» — решительно продолжил Роудс. Страшно, жаль. У меня у самого две дочки. Могу себе представить, что вы должны чувствовать. Случись что-то с одной из них. Не представляю, что бы мы с Келли делали. Келли — это моя жена. Но, по крайней мере, теперь вам понятно, что она... Оно не ваша дочь. Когда наша команда закончит работы на месте аварии, мы уедем. Я заберу ее, его, Дефин, на уэп. оттуда в Вирджинию. И хочу попросить Ганни остаться с вами». «Остаться с нами? Зачем?» – спросил Том. «Совсем ненадолго. Полагаю, вы назвали бы это коротким инструктажем. Нам нужно снять со всех вас показания, обойти дом со счетчиком Гейгера и еще раз попытаться обнаружить эту черную сферу. Кроме того, крайне нежелательна утечка информации. Мы хотим проконтролировать», «Утечка нежелательна», — недоверчиво повторил Том. «Колоссально!» — он коротко резко хохотнул. «Какая-то проклятая тварь с другой планеты отняла у нас дочь, а вы не желаете утечки информации!» Он ощутил, как к лицу прихлынула кровь. «И что же от нас требуется? Жить так, будто ничего не произошло?» Щелк, канал не переключали. Эта бита встретилась с мечом. Толпа взревела. «Я знаю, что это невозможно, но мы всеми силами постараемся избавить вас от сложившейся ситуации. Консультации, гипноз». «Нам это не нужно!» — фыркнула Джесси. «Нам нужно знать, где Стиви. Мертва она или же...» «Невредимо!» — перебила Дефин. У Джесси перехватило горло. Она взглянула на Дефин. Та, не отрываясь, смотрела бейсбол. Игрок пробежал на свое поле. Мяч был переброшен подающему, и Дефин с глубочайшим интересом повторила взглядом его траекторию, а потом неловко повернула голову к Джесси, медленно, с запинками, словно у нее еще не было уверенности, как соединяются кости. «В безопасности!» — повторила она. И глаза встретились. «Стиви! В безопасности!» — Джесси! Джесси удалось выдохнуть. «Что? В безопасности освобождена от повреждений и риска. Или угрозы опасности нет. Разве я неправильно интер...» Дефин замолчала, просматривая страницы словаря, занесенного в огромную, идеально упорядоченную библиотеку банка ее памяти. «Интерпретирую...» «Да», — быстро ответил Роудс. Сердце подпрыгнуло в груди. В первый раз за час лишним после тарабарщины на счет колебать перепонка существо заговорило. Увлекшись телеканалами, оно опять и опять перебирало их. Так ребенок забавляется новой игрушкой. «Правильно. В безопасности. Это как? Где она?» Дефин неловко поднялась. Дотронулась до груди. «Здесь...» Дотронулась до головы. В другом месте она махнула рукой, указывая вдаль. Все молчали. Джесси шагнула вперед. С личика ее девчушки за ней следили сияющие глаза. «Где?» — спросила Джесси. «Пожалуйста, я должна знать». «Недалеко. В безопасном месте. Доверяешь мне? Как же я могу? Я здесь вредить нет». «Да». Это был голос Стиви, но тихий и эфемерный. Шепот холодного ветра в тростниках. «Я выбрала ее, но вредить нет». «Выбрала ее?» — спросил Роуз. «Как?» «Я позвала. Она ответила». «То есть как это? Позвала». По лицу пробежала тень смущения. «Я?» — она несколько секунд подбирала верный термин. «Я спела». Роудс чуть не обделался. Перед ним стоял инопланетянин в обличии маленькой девочки, и они разговаривали. «Господи!» — подумал он. «Что за тайны должно быть ей известны? Я Мэт Роудс, полковник военно-воздушных сил США». Он услышал, что его голос дрожит. «Хочу приветствовать вас на планете Земля». Внутренне он поежился. Чертовски глупо, Но, похоже, говорить следовало именно так. «Планета, земля», — тщательно повторила она, моргнула. «Прошу прощения за термины. Тут неразумные формы». Она сделала движение по направлению к телеэкрану, где менеджер, стоя лицом к лицу с судьей, делал тому капитальную выволочку. «Вопрос, почему эти создания столь малы?» Том понял, о чем она. «Да нет, это просто картинки. По телевизору. Они передаются через атмосферу издалека. Из других миров? Нет, из этого. Просто из других городов». Ее глаза пронзали Тома насквозь. «Эти картинки настоящие? Нет? Некоторые настоящие», — сказал Роудс. «Вот как этот бейсбол. Некоторые просто притворство». «Знаете, что это такое?» Она подумала. «Делать вид, фальшивить». Верно, Роутса, да и прочих, осенило, каким странным все должно казаться Дефин. Телевизор, принимаемый людьми как само собой разумеющееся, заслуживал объяснений. Но сперва пришлось бы объяснять, что такое электричество, спутниковая связь, телестудии, информационные выпуски, спорт и актеры. На эту тему можно было бы говорить не один день, и все равно у Дефина оставались бы вопросы. «А у вас не бывает телеков?» — спросил Рей. «Или чего-нибудь похожего?» «Нет». Дефин несколько секунд изучала его, потом посмотрела на Тома. Потрогала воздуху глаз. «Что они есть? Инструменты?» «Очки!» Том снял их, и постукал по стеклам. «Помогают видеть». «Видеть? Очки? Да!» Она кивнула, соединяя понятия. «Присутствующие могут видеть все? Нет?» Она перевела взгляд на Джесси и Роудса. «Нам очки не нужны». Роуд снова понял, что очки — хитрая тема, охватывающая увеличение, шлифовку линз, оптометрию, беседу о зрении — Еще один разговор на целый день. Некоторые люди могут видеть без них. Дефин нахмурилась и сразу стала похожа на обиженную маленькую старушку. Она понимала абсолюты, но здесь, похоже, абсолюты не существовали. Что-то было, но в то же время не было. «Это мир притворства», высказала она наблюдение и переключила свое внимание на телевизор, и извлекла из памяти термин «бейсбол». «Игра с мечом и битой на площадке с четырьмя основаниями, расположенными ромбом, в которой участвуют две команды». «Эй!» — взволнованно сказал Рэй. не как у них в космосе есть бейсбол!» «Она цитирует словарное определение», — объяснил Роудс. «Должно быть память у нее, как губка». Дефин проследила за очередной подачей. Постичь цель игры она не могла, но уловила, что суть состоит в конкуренции векторов и скоростей, основанной на законах физики этой планеты. Подняв правую руку, она сымитировала движение подающего и ощутила странное напряжение и тяжесть чужого тела. Простое с виду движение на поверку куда сложнее, решила она. Однако, несомненно, математическая основа игры была интересна и заслуживала дальнейших размышлений. Потом Дефин двинулась в обход комнаты, время от времени дотрагиваясь то до стен, то до других предметов, словно хотела убедиться, что они настоящие, а не вымышленные. Джесси по-прежнему висела на волоске. Упасть было пугающе легко». Вид присвоившего кожу, волосы и лицо Стиви-существа, которое совершало обход комнаты, словно во время воскресного посещения музея, вызывал лихорадочное смятение мыслей. «Откуда мне знать, что моя дочь в безопасности? Скажи!» Дефин тронула семейный портрет в рамочке, стоявший на полке. «Потому что, — сказала она, — я защищаю. Ты защищаешь ее?» «Как?» «Защищаю», — повторила Дефин. «Больше знать не надо». Она с интересом рассмотрела еще одну фотографию, потом выплыла в кабинет и на кухню. Роудс пошел за ней, но с Джесси хватило. Измученная, ничего не соображая, она упала в кресло, борясь с новыми слезами. Том стоял рядом, гладил ее по плечу и пытался привести в порядок собственные мысли — Зато Рэй поспешил за полковником и дефин. Существо стояло, наблюдая, как глаза кошки часов ходят из стороны в сторону. Роудс увидел, что она улыбнулась, потом издала что-то вроде высокого чистого звона, рассмеялась. «Думаю, нам нужно о многом поговорить», — сказал Роудс, все еще с дрожью в голосе. «Догадываюсь, что вы хотели бы многое узнать про нас», то есть про нашу цивилизацию, а мы, разумеется, хотим узнать все о вашей. Через несколько часов мы отправимся в путь. Вам предстоит...» Тифин обернулась. Улыбка исчезла, лицо опять посерьезнело. «Я желаю вашу помощь. Я желаю покинуть эту планету. Возможно, скорее. Мне будет нужно...» Она обдумала выбор слов. «Средство передвижения, способное покинуть эту планету. Можно устроить, да?» «Средство передвижения? Вы хотите сказать «космический корабль»?» «Ух ты!» — выдохнул стоявший в дверях Рэй. «Космический корабль» — термин был новым, незнакомым — не зарегистрированным в памяти, средства передвижения, способное поки...» «Да-да, я понимаю, о чем вы», — сказал Роуз, «Межзвездное средство передвижения, вроде того, на каком вы прилетели». Ему пришло в голову, что нужно ее кое о чем спросить. «А как вы выбрались из своего аппарата перед аварией?» «Я...» Снова пауза для обдумывания. «Я выбросилась...» «В черной сфере?» «Моя спора!» — объяснила она с безнадежно терпеливой ноткой в голосе. «Можно ожидать! Покинуть! Когда?» «Класс!» — подумал Роудс. Он понял, к чему ведет такой разговор. «Извините, но вам нельзя покинуть, то есть улететь!» Она не ответила, только ела его глазами. «У нас тут нету межзвездных средств передвижения. Нигде на планете!» «Самое близкое, что у нас есть, называется космический челнок, да и он просто облетает планету по орбите, а потом возвращается». «Желаю покинуть», — повторила Дефин. «Никак не выйдет. У нас нет технологии, чтобы построить такой аппарат». Она моргнула. «Никак?» «Никак. Извините». Дефин мгновенно изменилась в лице. Его исказили боль и разочарование. «Нельзя оставаться! Нельзя оставаться!» — с нажимом сказала она. «Нельзя оставаться!» Она принялась беспокойно кружить по комнате, потрясенно глядя широко раскрытыми глазами, спотыкаясь. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» «Пожалуйста, выслушайте! Мы вас удобно устроим! Прошу вас! Нет причин! Нельзя! Нельзя! Нельзя!» — твердила Дефин, тряся головой. Висящие вдоль тела руки подергивались. «Выслушайте, прошу вас, мы найдем вам жилье. Мы...» Роудс дотронулся до плеча Дефин и увидел, что она резко повернула голову с безжалостными, как пара лазеров, глазами. Он успел подумать «О, черт!» А потом его отбросило назад. Роудс тормознул каблуками алинолиум. Вверх по руке потек пульсирующий заряд энергии. которая опалила нервные волокна, заставила заплясать мышцы. Клетки ткани разогрелись, в голове у полковника зашумело, и Роуд стал свидетелем взрыва сверхновой у себя под черепом. Ноги отказались его держать, он врезался в кухонный стол, тот под его тяжестью подломился, и содержимое миски с фруктами разлетелось по всей кухне. Ресницы полковника затрепетали, А следующим, что он воспринял сознательно, был склонившийся над ним Том Хэммонд. «Она его вырубила!» — возбужденно говорил Рэй. «Он только дотронулся до нее и полетел через всю комнату. Он умер!» «Нет, приходит в себя». Том взглянул на Джесси, которая стояла, наблюдая за инопланетянкой. Дифин застыла посреди комнаты с полуоткрытым ртом и остекленелым взглядом. Словно жизнь в ней на время приостановилась. «Так шибануло, что с копыт долой!» — не унимался Рэй. Загасила. Из тела Стиви вытекла струйка мочи и сбежала по ногам на линолеум. «Что ты такое?» — выкрикнула Джесси существу. Оно оставалось каменно-неподвижным, бесстрастным. «Ганни, я хочу, чтобы ты отправился на место аварии!» — сказал Роудс, пытаясь сесть. С лица полковника сбежали все краски. С нижней губы свисала ниточка слюны. Том увидел, что его глаза налиты кровью. «У меня у самого две дочки. Вероятно, вы бы назвали это кратким инструктажем. Выбрала ее? Как?» Мысли Роудса с чудовищной скоростью перепрыгивали с одного на другое. «Хочу приветствовать вас на планете Земля. Нам не нужны оч... А...» Он встряхнулся, как мокрая собака. Мышцы все еще сводило. Они извивались под кожей, как черви. Роуд с трудом подавил сильный позыв к рвоте. Что такое? Что случилось? Голова болела так, что череп буквально раскалывался, а ноги подергивались независимо от воли хозяина. Джесси увидела, что Дефин возвращается оттуда, где была. Лицо вновь обрело выражение, на этот раз на нем читалась крайняя озабоченность и настойчивость. «Я навредила!» «Я навредила!» — это было сказано испуганно. Человек, вероятно, заламывал бы при этом руки. «Пока друзья, да?» «Ага», — сказал Роуз. На губах, которые казались влажными и припухшими, повисла кривая усмешка. «Друзья!» Он встал на колени, но дальше потребовалась помощь Тома. «Нельзя остаться!» — сказала Дефин, «Должна покинуть эту планету! Должна обрести средства передвижения! Я желаю вред причинять! Нет!» «Не причинить вреда?» — Джесси, наконец, совладала со своими чувствами. «К добру или к худу придется довериться этому созданию». «Кто может причинить вред? Ты?» «Нет!» — она потрясла головой, не находя верных определений. «Если мне нельзя уходить, будет большой вред!» «Как? Кому?» «Том, Рэй, Роуз, Джесси, Стиви — всем тут!» Она развела руки, словно хотела заключить в объятии весь город. Дифин тоже!» Она подошла к кухонному окну, взялась за шнур жалюзи, как делала при ней Джесси, неуверенно потянула и подняла их кверху. Дефин сощурилась. Казалось, она обшаривает взглядом краснеющее небо. «Скоро начнется вред!» — сказала она. «Если мне нельзя покидать, надо вам! Уходите! Далеко! Очень далеко! Сейчас!» Она отпустила шнур, и жалюзи вернулись на место, застучав, как высохшие кости. «Мы... мы не можем», — сказала Джесси, занервничав от столь небрежно сделанного предупреждения. «Мы здесь живем! Мы не можем уехать! Тогда увезите меня! Сейчас!» Дефин с надеждой взглянула на роуца. «Мы собираемся. Я же сказал, как только команда закончит работы на месте аварии... «Сейчас!» — с силой повторила Дефин. «Если сейчас нет...» Она осеклась, не в состоянии выразить словами то, что пыталась передать. «Не могу. Только когда вернется вертолет. Мой летательный аппарат. Тогда мы отвезем вас на базу военно-воздушных сил». Ему все еще казалось, что по нервам пробегают электрические заряды. чтобы его не ударило... Это был чудовищно концентрированный энергетический импульс, возможно, более мощный вариант того, что она пропускала через каналы телевизора. «Надо сейчас!» — Дефин почти кричала, пробивающаяся сквозь щели вставник ставнях свет, разрисовал ее лицо красными полосками. «Вы нет понимать!» — она с трудом нашла нужное слово «английский». «Извините, мы не можем уехать, пока не вернется мой адъютант!» Дифин задрожала. То ли от гнева, то ли от огорчения. И Джесси подумала, что сейчас с этим созданием случится истерика, как с любым ребенком или старухой. Но в следующую секунду лицо Дефин опять застыло. Она замерла, сжав одну висящую вдоль тела руку в кулак, а вторую вытянув к окну. «Прошло пять секунд. Десять. Она не шевелилась. Тридцать секунд спустя Дефин все еще находилась в трансе, напоминая изваяние. Время шло. В конце концов, — подумала Джесси, — может быть, для нее это и есть истерика, или, возможно, она просто ушла в напряженное размышления. В любом случае, не похоже, чтобы она скоро пришла в себя». «Можно я потрогаю ее и посмотрю, упадет или нет?» — спросил Рэй. «Иди к себе в комнату!» — велела Джесси. «Сейчас же! И сиди там, пока не позовут!» «Да ладно, мам, я просто валял дурака! Ей-богу, не стану я!» «Иди к себе!» — скомандовал Том, и протесты Рэя прекратились. Мальчик знал, что если отец велит что-то сделать, лучше послушаться, да побыстрее. «Ладно, ладно!» «По-моему, сегодня мы не ужинаем, а?» Он подобрал с полу яблоко и апельсин и направился к себе в комнату. «Сначала вымой, потом ешь», — велела Джесси, и покорный своему долгу Рэй, прежде чем исчезнуть, зашел в ванную сполоснуть фрукты, изгой, приговоренный к одиночке. Дифин тоже оставалась в одиночном заключении. «Думаю, надо сесть». Роудс взял стул и опустился на него, — Ему казалось, что даже позвоночник покрыт синяками Том приблизился к гости из космоса И медленно поводил у нее перед лицом ладонью Дефин не моргнула Однако ее грудь явственно поднималась и опускалась И Том потянулся было к запястью гостьи пощупать пульс Но вспомнил воздушный полет Роуца и спохватился Разумеется, она была по-прежнему жива И тело Стиви должным образом выполняло свои функции. На лбу и щеках блестела тонкая пелена пота. «Что она хотела сказать? Ну, про вред?» — спросила Джесси. «Не знаю», — Роудс покачал головой. «У меня до сих пор звенит в ушах. Черт возьми! Она чуть не прошибла мной стену». Чтобы подойти к окну, Джесси пришлось пройти перед Дефин. Таня шелохнулась. Джесси подняла жалюзи, чтобы взглянуть на небо. Солнце садилось. Безоблачное небо на западе стало ярко-алым, как зев домны. Однако внимание Джесси привлекло какое-то шевеление. Потом она разглядела и сосчитала. Над инферно темными стягами кружились стервятники, не меньше дюжины. «Возможно, ищут падаль в пустыне», — подумала она. надвигающуюся смерть эти твари умели учуять за несколько миль. Зрелище не понравилось Джесси, и она опустила ставни. Теперь можно было только ждать возвращения Дефин из своей изоляции или возвращения Ганнистона на вертолете. Она легонько дотронулась до светлых дочкиных волос. «Осторожней», — предостерег Том, — «но никакого шока», «Никакого иссушающего мозг энергетического удара не было. Джесси просто ощутила под пальцами волосы, которые тысячи раз гладила прежде. Глаза Дифин, Стиви оставались незрячими. Джесси дотронулась до ее щеки. Холодная. Приложила указательный палец к шее, туда, где билась жилка. Медленно. Ненормально медленно, но ровно. Выбора у нее не было». Оставалось только поверить, что настоящая Стиви находится где-то здесь, в безопасности, живая и невредимая. Обдумывание любых других возможностей свело бы Джесси с ума. Тогда она решила, что будет держаться. Что бы ни творилось, они с Томом пройдут через это до конца. «Ладно», — сказала она и отняла руку от шеи Дефин. «Сварю-ка я кофе». Джесси изумилась, как ровно звучит ее голос, когда все внутри кажется студнем. «Это всех устраивает?» «Пожалуйста, крепкий», — потребовал Роуз. «Чем крепче, тем лучше». Договорились. Джесси засновала по кухне, вновь обретя цель. Превратившаяся в статую инопланетянка указывала на окно. Часы кошка, тикая, отсчитывали секунды, А на Денферно в тишине собирались стервятники».